Немного ранее, восьми часов утра, в прихожую конторы начинают набиваться разные народы. Хама Перерепенко так уж и не подметает полов, потому нехай их без, все едино загрыдят. Вот привалила целая артель мужиков разбираться с маслянистым плотным подрядчиком, и в ожидании этой разборки целые два часа неутомимо переругиваются. и считаются с ним. Вот два плюгавых полицейских солдата привели честную компанию всякого пола и возраста, звания и состояния. Тут и нищие, забранные на улице, и пьяницы, и пропоицы. Подобренные на панели и буяны со скрученными назад руками и мазурики, несколько деликатнее, связанные попарно шёлковыми шнурочками по выше локте. Тут и немецкий мастер Шмидт своим подмастерьем Слёскиным Шмидт как некую святыню держит в руках клок собственных волос доказательство его побоища с русский Свин Слёскин. А русский Свин Все петернёи стараются побольше размазать рожу свою кровью, чтобы оно супротив немца чувствительнее было. Тут же зачем-то появилась и некое погибшее, но скверное создание в раздувном кринолине. И мещанка перемытина поближе к дверям конторы протискивается, всхлипывая нарочно погромче, всё для того же, чтобы до сердца начальства пронять. Потому пришла она просить и жалолиться на своего благоверного, что нисколько он её тигра эдкое не почитает, а только всё пьянствует и эво каких фонарёв под глазами настроил, инда раздушил, да расплющил всё. И потому надо, чтобы начальство наше милостивое в части отпороло его пса Эква. При этом она всем и каждому очень пространно повествует о своем горе несообразном. Один за другим появляются красивые городовые в касках и молодцово-вата проходят с рапортисиями в самую кантору. Тут же наконец присутствует и Иван Иванович Зеленков, забравшийся сюда с самого раннего утра к сильному неудовольствию заспанного перерипенки. Иван Иваныч с выражением гнетущей мысли в лице нетерпеливо и озабоченно похаживает из угла в угол передней. Он просил, умалевал и давал четвертак на чай и перерепенки, чтобы тот разбудил надзирателя по самое экстренному делу. Но Хама перерепенка оставался стоически неприклонен, потому их благородия почвата изволят, бо поздно полегали. И нема у світі ні якого такого діла, що б треба було взбудити їхню милость. Так, Іван Ванч нічого з ним і не подзелав. Но Гермес надзирательской прихожей у милостивлені Зеленковським четвертаком особо доложил обиван Іванчи їх благородію, когда оно зволило проснуться. Надзиратель лет 50, плотный и полный мужчина высокого роста, с густыми чёрными бровями и седыми волосами, которые у него были острижены под гребёнку, с осанкой выпускного сокола, восседал в большом кресле за своим письменным столом. На нём были надеты персидский халат и бухарские сапоги. Пар от пуншевого стакана и дым жукова, испускаемый из длинного черешневого чубука, наполняли комнату особенным благоуханием. Надзиратель имел очень умный, пристальный и проницательный взгляд, носил бакенбарды по моде двадцатых годов, то есть колбасиками, кончавшими протяжение свое неподалеку от носа. говорил густым басом, по утрам очень много, очень долго и хрипло откашливался и поминутно отплёвывался. С известной уже и следующий к нему осанкой встретил он робкого шедшего в кабинет Зеленькова. "Ты зачем?" бархатно прозвучал его густейший бас. "По самое экстренному делу ваше, Скорудзе, секрец." Ви кажите припереть дверь, а ты не пьян, помилуетесь. Могу ли представить несоответственно тот -то, брат? Пьянство есть мать всех пороков. Притвори двери, да сказывай скорее, какое там у тебя дело. Большое дело ваш скороди. С одного слова ей не скажешь. Очень на уж оно экстренное. да ты ни черта меле, а говорит толком, не то в кутузку велю упрятать. Вся ваша воля есть надо мной. Злоумышление открыть вашей милости явился. А, -а, -а стал бы опять в сыщики по-старому хочешь. Фигарисы коплюжные. "Что ж, это самое разлюбезное для меня дело", ободрился Зеленьков. "Однажды уж мы своей персоной послужили вашему скородию в рызыскной части, и приотменно, так что и по сей момент никто из воров не догадался право. А ведь ты, брат, сам тоже мошенник". "Мошенник", усмехнулся заигривая Зеленьков. И большой руки мошенник, никак нет, ваш скороде. Шутите, зволите, мы в крупную не ходим, а больше все по мелочи разменеваемся. С мошенниками точно, что мошенник, а с благородными благородный человек. Я хороший человек, ваш скороде. За меня вельможи подписку дадут. Прибавил Зеленков окончательно уже ободрившись и вступив в свою всегдашнюю колею. Да ты кто такой сам по себе-то? Шутил надзиратель, смертьлюбивший, как выражался он, балагурить с подлым народом. Я-то с? Я природный лакей, я тычками взращен с гордостью и сознанием собственного достоинства, ответил Иван Иваныч. Дело, но ну, так сказывай, какое злоумышление у тебя?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 Я человек махонький. Мне только руки назад, вот я и готов. А убийство, извольте ли видеть, сочиняется над Морденкой. Ещё таинственнее прибавил Зеленков. Извольте знать? Знаю. Губ ото вас не дура, разумеете же, где раки зимуют. Это точно. С... Потому какой же уж это и мошеннику, которого губ дура. так что и рак от таракана не отличить а уж будто бы в душе так и отказался кушк-то ведь брат не дурён поди чай просто-напросто струсил а зелёнков вздрогнул и на минуту смешался сокол смотрел на него в упор и затрогивал самые сокровенные действительные мотивы его души но вот так и есть по глазам уж вижу что из трусости фигой стал шпионом сыщиком и надзиратель в свою очередь заигравая с зеленковым со смешкой погрозил пальцем Иван Иваныч опять ободрился помилосердствуйте ваш скородье от боярь волсон как бы это еще обворовать ну совсем другое дело оно куда бы ни шло а то убивства, как можно, деликатность не позволяет. Ни разу со мной от такого конфузу не случалось, и при всём том, за такой проступок страшному ведь суду подвергаешься. Так, господин философ, так. Но так сказывай, Фига, как и чем его приткнуть намереваетесь? Верно насчёт убойные да свежатины, а? Так точно с вашей скородией проницательно угадать позволили, так точно, потому значит голову на рукомойник. Ухмылялся господин Зеленков гнусненько, подлещаюсь к выпускному соколу. Да позвольте уж я лучше расскажу вам все, как есть, по порядку, предложил он. Только вы ваша скородиа одолжите мне на полштова. И как я значит э, надрызгаюсь, да то ли что в граду свайду, так вы явите уж такую божескую милость, прикажите сержантом немедленно подобрать меня на пришпехте и сволочить в часть, в Сибирку за буйство, примерное и безобразие, потому значит, чтобы пригласители мои на меня никакого подозрения не держали, а то в супротивном случае живота решат. Как пить дадут, решат ваш скородье. Одолжите стремчавый трёхрублёвый. Я ощутив в руке своей просимую сумму, Иван Иванович совершенно уже успокоенный, приступил к своему обстоятельному рассказу. Глава 12. Облаво. На следующий день Еще до рассвету, когда Иван Иваныч покоился уже безмятежным сном в арестанской Сибирке, к желто-грязному дому в средней мещанской торопливо подходили четыре человека. Это были Сокол и его приспешники, три Геркулеса в бронях сермяжных. Один из хожалов был оставлен в дворницкой для наблюдения за воротами и охранения этого пункта. Остальные вместе с соколом и дворником поднялись на лестницу Морденки. Надзиратель чиркнул восковую спичку и внимательно оглядел местность. Один из хожалов постучался в дверь. "Кто там?" раздался заспанный голос кухарки. Дворник воду принёс от варяйкам. Послышался стук отпираемых замков, крючков и засовов. Городовые отстранились в тёмный задний план. Чухонка, приотворив немного дверь и увидев незнакомого человека в форме рядом с домовым дворником, боязливо и подозрительно спросила: "Чего нужно?" "Нужно самого господина Морденку. Да вы с чем, с закладом, что ли?" "С закладом, тётушка. А с каким закладом?" "Красные вещи, альмясти товар. И то и другое. Что-то уж больно рано приходите, но ну, да ладно, мне всё равно. Сказать, пойти, что ли? С этими словами она подошла к двери, замкнутой большим железным болтом, и мерно стукнула в неё три раза. Ответа не последовало. Через минуту она столь же мерно стукнула два раза. Это был условный телеграфический язык между Марденкой и его прислугой, посредством которого последнее давало ему знать о приходящих. Делалось это или ранним утром, или поздним вечером, то есть в ту пору, когда Морденко запирался. Три удара означали постороннего посетителя, последующие два интерес, то есть что посетитель пришёл за делом, стало быть, с залогом. Один же удар после первых трёх оповещал, что посетитель является выкупить свою вещь. В ответ на два последних удара из глубины комнаты послышался старческий продолжительный удушливый кашель и глухой голос простонал: «Лбом толкнись». Послушная чухонка немедленно исполнила это странное приказание и слегка устукнула с лбом об двери. Это что ж значит? спросил её удивлённый надзиратель: "А то бачка, что над так полагать, скоро совсем уже с ума спятит. Хочет знать, правду ли я говорю, так для этого ты ему лбом стукнешь?"